Глава тридцать т р е День второй. Продолжение. Тело дворецкого, боль дворецкого, тяжесть с н о т в о р н о г о Похоже на возвращение домой. Лежу в полудреме, вот-вот скочусь в сон. с м е р к а е т с я По крохотной комнате р а с к а ж и в а е т какой-то человек с ружьем в руках. Это не чумной лекарь. Это не Голд. Он слышит, как я шевельнулся и оборачивается. Он в сумраке. Я не вижу его лица, раскрываю рот, но не могу произнести ни звука. Закрываю глаза и снова погружаюсь в забытие.